Я побаиваюсь всякой новой правды. Но та правда, которая при первом своем появлении выражает намерение осчастливить мир, внушает мне смертельный, непреодолимый ужас. Палачей всегда приводили за собой пророки. Ибо все они были и лже-пророками для значительной части людей. Вы хотите переделать доверу? В самом деле, это главная наша задача. Но подумайте о том, как ее решить. И не говорите, что решите ее скоро. Да Ходил когда-то в звериной шкуре. Теперь ходит в латах. Каков будет его следующий наряд? За три тысячи лет он не очень изменился. Ведите же на тысячелетие счет и вы, надеющиеся на изменение нашего душевного состава, говорю нашего, ибо и во мне, и в вас, поверьте, сидит доверу борьба со злом. Не будем заблуждаться. Зло, творимое человеческими руками, лишь песчинка в общем зле мира. Пусть доверу палач. Он вместе с тем и жертва. Деверу умрет, как умер Валенштейн Чего стоит его преступление? Чего стоит зверство всех исторических преступников, взятых вместе по сравнению с нашим общим основным несчастьем? Вы отвечаете на это — эликсир вечной жизни. И я еще недавно надеялся, что проживу 500 лет. Но для научных поисков не нужно входить ни в какое братство. Теперь я больше этого не ищу. Вот луч солнца отражается в воде моего ключа. Мне известны законы его отражения. Через тысячу лет любой школьник будет знать в тысячу раз больше меня. Мир же станет тогда еще непонятнее, даже если не спрашивать, зачем он существует. Немного поняли мы в мире до сих пор. И немного поймем еще. Чем больше будем знать, тем понятнее все будет глупцам, тем непонятнее умным и тем тяжелее. Быть может, мы и откроем эликсир вечной жизни. Но некоторым из нас тогда придется искать от него противоядие. Этих признаем вольноотпущенниками смерть. Страшно заглянуть им в пропасть, но трудно и отвести от нее взгляд. Манит она, и голова кружится. Что тяжелее преодолеть этим людям? Радость бытия или тягу к бездне? Говорят, что душа наша в теле словно в клетке птица. Всегда ли стоит птица клетки? Тяжело необычной птице расставаться с клеткой И велика, беспредельно велика мука выбора. Пожалеем же о людях, потерявших любовь к жизни. Еще больше пожалеем о тех, которые ничего не желают оставлять непостижимой воле рока. Худо в мире и с роком, но без него было бы еще много хуже. Вы со мной не согласны. Это естественно. Никому в мире ни по пути, ни с кем. Нет дорог совершенно параллельных. Ограничьте же задачу и устав общества, которые вы хотите создать, или не зовите меня в это общество. Говорю без гордыни и без насмешки. Никто из живших до меня людей не верил крепче, чем я, в мощь в права разума. Я не отказываюсь, Сейчас от этой веры, но фанатиком разума я не буду. Этого не стоит и он. Кто посмел смотреть свысока на великого Галилея? Мне ли не сожалеть об его участи? Мысли его и мои мысли. Но то, что он сказал, сказал он либо слишком рано, либо слишком шумно. Осудившие его люди... Невежды перед ним в науке о звездах, но он перед ними невежда в науке о людях.